Часть четвертая. Еще только день, а небо уже все темное от дождя. Ждем экспресса на платформе. Рядом старик начинает надрывно кашлять. Генри замирает. Человек с молотком. Что вас больше беспокоит? Количество или частота этих мыслей? Вызывают ли эти мысли сильную тревогу? Мешают ли эти мысли обычному распорядку дня? Никому об этом не рассказывай, говорит он. Ты должна пообещать, Лизи. У меня такое чувство, будто меня связывают веревкой. Ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Он качает головой. Умеешь, когда надо. Он даже перестал ее купать. Моет из водяного пистолета. Лизи, что со мной творится? Лизи, что со мной творится? Повторяет он десять раз. Я все рассказываю Бену. В иудаизме принято, чтобы радость и печаль перемешивались. На еврейскую пасху нужно сперва слить немного вина из кубка, чтобы было не так приятно пить. Каждая пролитая капля символизирует трагедию тех, кто ушел раньше вас. То же самое на свадьбах. Молодожены вместе наступают на бокал и в минуту радости разбивают его в память о прошлых печалях. Так и мой брат. Он только что подбросил Бену на порог целую кучу битого стекла. Пока я рассказывал Бену обо всем, он помалкивал. Точнее, нет, не обо всем кое о чем мне рассказала. Кажется, Бен перестал ходить на собрания анонимных наркоманов. Мне он сказал, что ходит, но на днях я ждала его у выхода с собрания, и его там не было. «Так вечно продолжаться не может», — говорит Бен. «Просто дай мне время. Я его успокою», — отвечаю я. Он кивает, отводит взгляд. Осколки свадебного бокала нужно хранить. Если первым умирает муж, жена, готовя его тело к похоронам, кладет ему на веки осколки стекла. Если первой умирает жена, то же самое делает муж. Жаль, что я этого раньше не знала. Не стала бы выбрасывать осколки. На прошлой неделе Сильвия ушла из фонда. Надежды больше нет, сказала она. Осталось только наблюдать. У нее такое чувство, будто она сидит в машине и пытается уехать. Некоторые ее коллеги хотят забраться в машину. Другие китаются на капот, чтобы ей помешать. Она начала присылать мне анекдоты. Президенты России, Сирии и Америки спорят, кто лучше ловит преступников. Генеральный секретарь ООН решает устроить им проверку. Выпускает кролика в лесу и велит поймать. Первыми в погоню бросаются американцы. Они везде размещают своих осведомителей, других зверей. Опрашивают свидетелей, растения, минералы. Тщательное расследование длится три месяца, после чего они приходят к выводу, что кроликов не существует. Вторыми в лес заходят сирийцы. Проходит две недели, а кролик и след простыл. Тогда они сжигают лес дотла. Все звери, включая кролика, умирают. Сирийцы заявляют, что кролик был опасным повстанцем. Последними заходят русские. И выходят через два часа с избитым медведем. Тот кричит «Ладно, так и быть! Я кролик! Я кролик!» Илай просит разрешения погуглить роботов. Отдаю ему свой компьютер и иду на кухню готовить макароны с сыром. А когда возвращаюсь, он смотрит ролик из британского утреннего шоу. Ролик про робота Саманту. Она похожа на человека и работает в двух режимах, рассказывает изобретатель. В секс-режиме Саманта стонет, если коснуться ее груди. В семейном режиме рассказывает анекдоты или беседует на философские темы. Сегодня Элай засыпает на четвертой сказке. Она про собаку, которая шла на собачью вечеринку на верхушке дерева. По пути собака встретила других собак. Они остановились поболтать. «Вам нравится моя шляпка?» «Нет». «Тогда пока». «Пока». Вот о чем, по моему мнению, должны разговаривать соседи. А вот миссис Кавински стучится мне в дверь в семь утра. «Я принесла вашу ужасную газету», — говорит она. Она забрала мой воскресный «Таймс» из почтового ящика и любезно принесла его мне. Бен весь день лежит на диване и читает толстую книжку про историю войн. Он купил ее в букинистическом магазине, а там был только один том, и он и заканчивается на Первой мировой. Летом 1914 года напряжение витало в воздухе. Вскоре миру предстояло погрузиться в безумие Первой механизированной войны. Британский государственный деятель сэр Эдвард Грей своей знаменитой цитатой предсказал будущее. «По всей Европе потухнут флори, и больше на нашем веку не зажгутся». Начинаем читать «Принца Каспиана перед сном». В начале книги дети попадают с железнодорожной станции на необитаемый остров. Они бродят по острову и, наконец, находят обломки каменной стены. Илай раньше меня догадывается, что это разваленный замка в Нарнии. Потом начинает задавать вопросы. «Когда я умру, будет ли он жив?» Если нет, что он будет делать? Я применяю старую ловку. Мол, я еще очень и скоро умру. Мы проживем очень-очень долго. Но он хотел узнать совсем другое. Бен в последнее время просматривает цены на квартиры в других районах. Но везде стоимость аренды неподъемная. Я боюсь, что он предложит Нью-Джерси, но, слава богу, ему это не приходит в голову. Зато у него есть идея на лето. Он хочет отправить Илая в лагерь на старинную ферму, где детей учат сбивать масло и пасти коз. И лай не хочет. Сам, небось, хочешь поехать?» — говорю я Бену. Все время думаю о том, как перестать бояться и начать действовать. Однажды мы с Беном идем на собрание в местную унитрианскую церковь. Собрание посвящено справедливости. Вокруг хорошие люди, они строят планы, хотят помочь друг другу. Так почему мне так неловко? Большинство присутствующих старше нас и говорят о том, как им в свое время помогли другие люди. Благодарят тех, кто не остался равнодушным, и призывают нас думать о тех, кому меньше повезло. Короче, все как обычно в церкви. Я и забыла, как это бывает. «Я думал, тебе не хватает общения?» — говорит Бен. «Но не такого общения, и не в таком количестве. Слишком много пристальных взглядов». «Не мои люди», — объясняю я. «Вопрос. Как унитрианцы ходят по воде?» «Ответ. Ждут зиму». Я опоздала на экспресс. Приходится ехать на местном автобусе. На днях слышала, как одна женщина говорила другой «Тише едешь, дальше будешь». В этом автобусе полно пожилых русских, они едут с нагруженными пакетами, поставив их на пол у ног. Сажусь напротив симпатичного парня в зеленой куртке. Тот смотрит на меня и, кажется, пытается вспомнить, где меня видел. В юности я обычно угадывала, почему мужчины на меня смотрят. Но теперь это чаще всего происходит по одной причине. Они меня где-то видели, но не помнят где. У парня жевательный табак в кармане, а рюкзак такой грязный, словно побывал на войне. Из рюкзака торчит книга, но только краешек, название не видно. Бен рассказывал, что у древних греков было слово «эпахе», означавшее «я приостанавливаю все суждения». Полезно делать тем из нас, кто начинает вдруг искать что-то общее между собой и незнакомцами в автобусе. Внезапные симпатии, мой брат называет это так. Мне нужно быть осторожнее. Слишком щедрое у меня сердце. Идет дождь. В автобусе полно народу. Так много, что те, кто сидит, начинают чувствовать себя виноватыми. Оглядываюсь, если что, я готова, скрепя сердце, уступить инвалиду, беременной женщине или матери с детьми. Но, к счастью, вокруг оказываются лишь здоровые подростки в наушниках. А я забыла телефон, иначе тоже не замечала бы ничего вокруг. Парень в зеленой куртке продолжает смотреть на меня. «Я из библиотеки», — подсказываю я. И он медленно кивает, кажется, с уважением. «Да, да, точно», — говорит он. «У него слабый акцент. Может, он родом из маленькой страны, где библиотека — почетная профессия?» «Мы оба выходим на коне Айленд-Авеню». Он встает, и я вижу название его книги. «Определитель грибов». Льет, как из ведра. Все голуби улетели. Наркоторговец из квартиры 5 c придерживает мне дверь. Мы стряхиваем зонтики. У Сильвии новый план побега от цивилизации. Она хочет купить трейлер там, где лучше всего видно звездное небо. Несколько лет назад она жила там с бывшим, астрономом-любителем. Это где-то в Неваде, в нескольких часах езды от ближайшего города. Там в безоблачную ночь невооруженным глазом видна галактика-вертушка. Позже гуглю эту галактику. Она находится на расстоянии 25 миллионов световых лет. «Хватит с меня активизма. Хватит сбора средств. Хватит псевдооптимизма», — говорит Сильвия. Все, над чем она трудилась годами, уничтожено одним росчерком пера. Теперь ей хочется лишь одного — уехать туда, где тихо и темно. У древних греков было особое слово, означающее уединение в пустыне — анахарес. На занятиях медитации опять почти никого нет. Многие ушли из-за того, что сказала Марго. Ее спросили, что она думает по поводу волны недавних обвинений в прессе. Она ответила, что ей очень грустно думать о бесчестных поступках этих мужчин. Но она не делит людей на жертв и агрессоров. А когда ее спросили о наказании, она заговорила о реинкарнации. «Все в этом зале причиняли боль другим живым существам», — сказала она. «Поэтому сегодня на занятия пришли только я и трое гетеросексуальных парней». Марго рассказывает о Дукхе. Слово обычно переводится как «страдание», но может иметь и другие значения. В тибетском буддизме у слова «дукха» часто иной оттенок смысла. И когда говорят «жизнь — это страдание», на самом деле имеется в виду «жизнь сносна». В смысле не сахар, но потерпеть можно. «Больше нигде не чувствую себя как дома», — говорит брат. Мы гуляем в парке. У него на груди спящий ребенок в слинге. «Тебе надо к нормальному психотерапевту», — говорю я. «Я же не настоящий психотерапевт. Он уже 10 дней как живет у нас и спит на диване в гостиной. Сайрис видится... Когда мне удается договориться с Кэтрин. Он накурился и изменил ей со старой подругой. Потом пошел домой и во всем признался. Пару недель назад они пытались помириться, потом она вышвырнула его уже навсегда. Две недели он спал на диванах у друзей, сменил три дивана и, наконец, вернулся к нам. А я и забыла, какой ужасный из него сосед. Теперь вспомнила. Он часами ходит туда-сюда по квартире. То же самое было, когда он бросил наркотики. Тогда что-то случилось с его ногами. Они шевелились, не переставая. Всю ночь он ворочался в кровати, никак не мог найти удобную позу. «Мне мозг как будто ложкой выскребли», — жаловался он. Бен терпит, но с братом очень тяжело. Если бы кто-то из них ходил на работу, было бы проще. Генри по-прежнему занимается открытками, но боится, что Кэтрин и на работе от него избавится. Я допоздна не сплю и помогаю ему придумывать пожелания. Идея есть, но первое, что приходит в голову, я не говорю. Брату, который всех уже достал. Сестре, которая так и не смогла ничего добиться. Генри выпивает все наше молоко. Генри теряет пульт от телевизора. Генри сердится на Элай за то, что по утрам тот слишком рано врывается в гостиную. Генри поздно возвращается, забывает ключ и приходится вставать и открывать ему дверь. Генри говорит, что не надо было ему заводить детей, это была худшая идея на свете. Потом Элай спрашивает. «Вы же не жалеете, что меня завели? Лето на улице, всем некуда деться. Ты почему так долго руки мыл? Они были очень грязные». Кэтрин уже отправила Генри документы на развод. Она, как обычно, все делает быстро. Генри расстроен, но, кажется, чувствует облегчение. Я сказала, что он должен хоть что-нибудь предпринять, чтобы ему стало лучше, иначе она совсем лишит его опеки. Марго согласилась с ним встретиться. В моем присутствии, хотя так обычно не делают. Наконец, с грехом пополам уговариваю Генри с ней пообщаться. После возвращаемся в квартиру. Илай сидит у окна один. «Вот смотрю на дерево или птицу и вижу воздух вокруг», — говорит он. Я таким же был в детстве, говорит Генри. Не таким же, огрызаюсь я, и мои слова звучат слишком резко. Резче, чем я хотела. Я планировала перезвонить Сильвии, правда. Но Элай заболел гриппом, и я всю ночь просидела у его кровати с ведром. «Эвакуация! Эвакуация!» объявил в 4 утра наш новый говорящий будильник. Мы с Беном потом еще спорили, кто первый придумал его купить. Короче, я перезвонила Сильвии только через неделю. И услышала механический голос. Этот номер сключен. В фильмах-катастрофах, когда герой видит предмет из прошлого, например, зарядку для телефона или статую свободы, он плачет. «Ты должна помочь мне, Лизи, говорит брат. «Я помогаю», — отвечаю я. «Я тебе помогаю». Усаживаю его на диван, включаю мою странную зависимость. Это шоу всегда успокаивает. Я хоть тальк не ем. И не влюблена в мост Вероцана. Марго говорит, самые ужасные мысли надо проговаривать вслух. Если держать их в себе, их власть над нами только усилится. А я вспоминаю, как мама говорила. Угнетенные боги становятся демонами. В конце второго сеанса Марго вручает нам рабочую тетрадь, которую нужно забрать домой. В конце тетради ужасное упражнение. Генри, разумеется, их делать не будет. А вот я сегодня сотворила глупость, как раз перед концом смены. Прочитала статью о человеке, которому пересадили лицо, и теперь во всех подробностях осведомлена, что бывает с людьми, если в 18 лет те выстреливают себе в голову и по какой-то причине остаются живы. В журнале предупреждали, что дальше будут картины не для слабонервных, но не сказали, насколько слабонервным нужно быть. Не предупредили о том, что я вспомню, как Генри однажды сказал, что пистолет лучше таблеток, потому что с таблетками трудно правильно рассчитать дозу. И насчет слов в статье тоже не было предупреждения, хотя одна подпись картинки гласила «Лицо на столике безмятежно ждет прихода хирургов». Брат, кажется, совсем перестал спать. «Тебе надо пойти в армию», — говорю я. Ученые изучили мозг белоголового воробья, чтобы выяснить, как у него получается лететь семь дней кряду и не спать. Изучили с целью использовать в баронке, чтобы солдаты тоже могли так долго не спать. Это называется программа непрерывного действия. А раньше я просто говорила Генри. «Иди спать. Разбужу, если случится что-то интересное». Весь день стоит страшная жара. Соседи выходят на крыльцо, разговаривают, играют в карты. Старик отдает нам честь, когда мы проходим мимо. По пути к автомату со всякой всячиной Илай обходит куриные кости и пивные бутылки на тротуаре. Ему достается маленький резиновый монстр. «Сегодня самый счастливый день», — говорит он. Генри всю ночь играет в видеоигры. Он, кажется, слегка под кайфом, но доказать ничего не могу. Он пытается дозвониться к Кэтрин, но все время попадает на голосовую почту. я об опеке через два месяца. «Мне главное, чтобы он до тех пор не помер», — в шутку говорю я Бену. Тот не смеется. Я отвлекаюсь, не сплю позна гуглю советы для тех, кто собрался выживать в случае апокалипсиса. Как разжечь огонь с помощью фольги от жвачки и батарейки? С помощью фольги от жвачки можно вызвать короткое замыкание в батарейке АА и разжечь огонь. Надорвите фольгу так, чтобы получилась форма песочные часы, и коснитесь фольгированной стороной плюса и минуса. Электрический ток воспламенит фольгу. С помощью горящей фольги подожгите свечу или труд. Что делать, если кончились свечи? Банка тунца может несколько часов служить источником света. Пробейте небольшое отверстие в крышке банки тунца в масле и смастерите фитиль из кусочка газеты 5 на 15 сантиметров. Просуньте фитиль в отверстие, оставив снаружи примерно полтора сантиметра. Подождите, пока масло полностью пропитает фитиль, затем подожгите его спичкой. Эта масляная лампа будет гореть почти два часа, а потом тунец можно будет съесть. Бен заходит в гостиную, видит, чем я занимаюсь, и уходит. Я иду за ним в нашу спальню. «Ты устал от меня, да?» Спрашиваю я, и он измученным голосом отвечает. «Нет, нет, не устал. Просто мне уже пора ложиться». Утром он звонит своей сестре. Они долго разговаривают. А потом он сообщает, что его сестра с семьей едут в трехнедельное автопутешествие на побережье Калифорнии и зовут нас с собой. Это называется глэмпинг. «Мы хотим поехать?» «Я не могу», — отвечаю я. «Я должна быть здесь». На лице Бена появляется безнадежность, как всегда в последнее время, когда разговор касается Генри. «Но ты подумай», — говорит он, — «перед нашей семьей у тебя тоже есть обязательства, Лизи. «Но разве я могу его бросить? Я и так уже прячу снотворное в носке под кроватью». Бен переживает, что я не смогу удержаться на плаву, и он прав. В прошлый раз, когда Генри тонул, я нырнула вслед за ним. Бросила университет и так и не вернулась. Генри тогда бросил работу, ни с кем не встречался. Сидел в своей квартире на Стейтен тайланде под кайфом, пока не кончались наркотики, а потом шел на улицу и покупал еще. Помню, однажды я пришла и увидела, что от него осталось как бы половина Генри. Он мерцал и гаснул, мерцал и гаснул. «Должен перестать», — сказала я. «Давай я тебе помогу». «Нет, ничего не получится», — ответил он. «Раньше же не получалось». «Ты бы мог начать ходить на собрания», — сказала я. Но это было все равно, что сказать, ты мог бы полететь на Марс. А через несколько дней он позвонил, захлебываясь от восторга, и сообщил, что у него идея. Он увидел на Ютубе ролик про монахов с горы Афон, заставил меня его посмотреть и перезвонить ему. «Я мог бы поехать туда», — сказал он. «Там очень красиво и нет никакой цивилизации». В ролике у одного монаха брали интервью. Американец средних лет, когда-то был профессором. Уехал из Бостона, приехал на гору Афон и в Америку больше не возвращался. Он проводил репортеров в склеп. Там хранились черепа мертвых монахов, которые жили здесь много веков назад. Черепа были сложены пирамидками аккуратно, как дрова в сарае. Смерти монах не боялся. «Я знаю, куда попаду после смерти». — сказал он и махнул рукой на камеру. Он не покидал остров с 26 лет и не стал бы уезжать сейчас, хотя его мать лежала при смерти. Репортер переспросил. — Не уедете, хотя ваша мать при смерти? — Нет, — ответил монах. Его улыбка была такой прекрасной, что мне пробрала дрожь. — Нет, — сказала я Генри, — если ты уедешь, я больше тебя никогда не увижу. И вот сегодня он снова ходит туда-сюда по нашей маленькой гостиной. Если со мной что-то случится, оставляю тебе, Айрис. — говорит он. — С тобой ничего не случится, — отвечаю я. И нельзя вот так взять и оставить мне Айрис. Суббота. Планирую поделать кое-какие дела. Приезжаю в супермаркет еще до открытия. У входа я и еще одна женщина в длинной тунике. Вид у нее сосредоточенный. Небось, из тех, кто вырезает купоны из журналов потом по ним отоваривается. Я смотрела передачу про таких купонщиков. Она ничем не отличается от таких же передач про наркоманов, только в конце не показывает семью, которая ставит купонщику ультиматум, мол, тебе пора в больничку. Мне больше всего нравится момент, когда человек подходит к кассиру, и у него 10 тележек. Кассир пробивает товары, получается огромная сумма, и на миг кажется, что покупатель сейчас сбежит, но тут играет специальная музыка. Покупатель застает огромную папку и вручает кассиру купоны. Один, второй, третий. С каждым купоном итоговая сумма уменьшается. Насколько она уменьшится? Насколько она уменьшится? Вечный вопрос. Кто-то здоровается со мной, я вижу симпатичного парня из автобуса. На нем костюм для бега. Я чувствую легкое разочарование. Как дела? Спрашивает он. Менеджер разглядывает нас через стекло. Двери магазина открываются. Все по-старому, отвечаю я. Он достает из кармана окурок, закуривает и убегает. Похоже, он действительно не американец. Позже веду Елая в новый магазин все за доллар. Ему нужно купить пластиковый друшлаг. Илай в экстазе. Он бегает по магазину. «Кто сделал все эти вещи?» — спрашивает он. «Невидимая рука», — отвечаю я. «Я за тебя волнуюсь», — говорит Бен. Он говорит так, потому что я произнесла вслух, что думала и не заметила, как сказала это вслух. Илай достал меня со своими хлопьями. «Где они? Почему не купила? Почему не могу вернуться в магазин прямо сейчас и купить? Как же я вас всех ненавижу!» — выпалила я. «Я вас не сильно ненавижу», — добавила я. Но, видимо, илай это не утешило, Он расплакался. А теперь Бен говорит, что они с Илаем поедут в путешествие с его сестрой. Со мной или без меня. На три недели. Они никогда не уезжали так надолго. Я повторяю, что поехать не смогу, и он собирает вещи в странной, зловещей тишине. Но, доехав до дома сестры, сразу звонит. «Как дела?» — спрашиваю я. «Мы по тебе скучаем», — отвечает он. Хоть собака со мной осталась. А еще, похоже, я слегка запала на того парня из автобуса. Он сегодня заходил в библиотеку. Все утро бродил меж стеллажей. А теперь разговаривает с одной из постоянных посетительниц, той самой блондинкой с обгрызненными ногтями, которая крадет туалетную бумагу. «Не ешьте растения, выделяющие белый сок», — говорит он, кроме одуванчиков, — и выходит на улицу покурить. Выхожу на обеденный перерыв. Его нигде нет. Вручаю женщине на скамейке доллар. На улице жарко. У меня вспотели подмышки. «Да никто на тебя не смотрит», — любила повторять моя мать. Дома Генри лежит на диване и смотрит в потолок. Выбираю телешоу, никак не соприкасающиеся с нашей повседневной жизнью. Мы смотрим и едим шоколадный пудинг из огромных мисок. Конкурсантка стоит перед камерой и рассказывает о своих надеждах и мечтах. Почему участники реалити-шоу вечно рассказывают о своих планах? У них это как молитва для представителей фармкомпаний. Как-то странно себя чувствую, когда Бена нет. Кажется, что люди смотрят на меня иначе. Например, я не могу понять, хочет ли наркоторговец из квартиры 5С переспать со мной, или на всех так смотрит. Просто аура у него такая. На днях он видел, как я возвращаюсь домой пьяной в два часа ночи, и с тех пор, кажется, я ему нравлюсь больше. Я никак не могла открыть почтовый ящик в подъезде, а он как раз проходил мимо и спросил, у вас все в порядке? «Да, все в порядке», — ответила я. Он поднялся к себе, но теперь всегда придерживает для меня дверь лифта, если видит, что я вошла в подъезд. Важно помнить, что эмоциональная боль накатывает волнами. Между волнами бывают паузы. Вот что Марго сказала Генри. «Мы пытались сделать домашнее задание, но ничего не вышло». «Это невыносимо», — говорит Генри. «Почти невыносимо», — управляет его Марго. Она дала ему задание записать худшее, что он себе воображает. «Запиши от первого лица. Опиши все подробно», — говорит она. Я держу Айрис, а Генри пытается записывать. «Ох, видели бы вы его глаза!» На него больно смотреть. Он сбивается, начинает сначала перечитывать написанное. «Я оставляю ребенка в машине, а сам иду в магазин. Магазин гораздо больше, чем я думала, и я все брожу и брожу между полок и складываю продукты в тележку». Покупок так много, что приходится класть их даже на деньги для ребенка. Вдруг вспоминаю про Айрис и выбегаю на улицу. День жаркий, окна в машине закрыты, вокруг столпились люди, они пытаются взломать машину. Мужчина бьет в окно молотком, но оно не разбивается. Кричит женщина. Приезжают полицейские и разбивают окно. Айрис делают искусственное дыхание, но она уже мертва. Я стою в толпе. Потом все понимают, что я ее отец. Я целую Айрис в макушку, в самый родничок. «Хорошо», — говорю я Генри. В новостях опять показывают робота Саманту. Она ездила на технологическую конференцию в Европу. Но слишком много мужчин пытались ее протестировать, и к концу дня она вся испачкалась и сломала два пальца. Изобретатель Саманты в шоке. Пришлось отправить ее в Испанию на ремонт. К счастью, голосовой модуль остался невредим. «Со мной все хорошо», — говорит Саманта. «Не люди, а варвары какие-то», — говорит репортер-изобретатель. В буддизме считается что каждый человек рождался уже много раз, поэтому все мы были друг другу матерями, отцами, детьми и братьями. И к каждому человеку нужно относиться как к самому любимому и близкому. Я много думала о своем ковчеге на случай конца света. Сложнее всего выбрать людей, которых брать с собой. Во-первых, нужно оценить их характер. Брать лидеров или ведомых. А что, если люди захотят доминировать, как только представится случай? Позвать больше Альф или Бет? Моя собака не Альфа и не Бета, так мне объяснили. Она не склонна к доминированию, то есть будет подчиняться Альфе, но если выпадет шанс забраться на подушку, станет карабкаться все выше и выше, пока ее не застанут с поличным и не отодвинут в ноги. А Бета лежала бы в ногах и никуда не карабкалась. Во-вторых, нужен разнообразный набор навыков. Нужны рукастые, музыканты и кто-то, кто знает медицину. В-третьих, нужно понять, как сообщить всем этим людям, что они приглашены на ковчег. Иногда у меня опускаются руки, и я задумываюсь. А что не так с Генри, если даже под кайфом ему приходят такие мысли? Но потом люди наседают со всех сторон, я поднимаюсь по лестнице, и солнце бьет в глаза. Вместе смотрим телешоу про купонщиков. Финал сезона. В этот раз одной купонщице удается снизить чек до 2 долларов и 58 центов. Все в магазине провожают ее аплодисментами, а она катит к машине целую процессию серебристых тележек. В начале серии рассказывали историю этой женщины. Каждый день она надевала платье, красила губы и шла на работу, но при этом не гнушалась лазить по помойкам в поисках выброшенных циркуляров, напечатанных только на одной стороне листа. Ведущая передачи сказала, что дом этой женщины превратился в склад для продуктов, купленных оптом по дешевке, а сама она с семьей живет в подвале, где еще идет ремонт. Мама присылает фотографию. Ее молитвенный кружок ездил в тюрьму в соседнем штате. Заключенными им говорить не разрешили, но они стояли за забором из колючей проволоки и пели. Надеялись их приободрить. На фотографии изображено высокое тонкое дерево около этого забора. Это единственное дерево, которое видно из тюрьмы. Тебе не придется идти 34 мили с ребенком на руках. А если бы пришлось? Пока все мои в отъезде, я зачастила в свой старый бар. Прикольно разговаривать с людьми, которые ничего о тебе не знают. А еще я сижу и подслушиваю чужие разговоры. «Важно всегда быть на чеку и не пропустить решающий момент», говорит мужчина, сидящий рядом за стойкой. Он на свидании с девушкой. Я его понимаю. Единственная разница в том, что он рассуждает о фотографии 20 века, а я о жизни в 21 веке. Однажды в бар заходит парень. Его зовут Уилл. Оказывается, он журналист и недавно вернулся из Сирии. В мирное время он водит детей в походы в дикие места. Заблудившийся никогда не может точно определить момент, когда он заблудился, говорит он. Я записываю эту стату на салфетке. А потом, после четвертого стакана, я вдруг выкладываю ему все свои страхи о грядущем хаосе. «Чего ты боишься?» — спрашивает он. И я отвечаю. «Унижение, дефицита продуктов, отсутствие стоматологической помощи». «А ты умеешь делать что-то полезное?» «Ну, друзья говорят, что у меня хорошее чувство юмора, я интересный рассказчик, я стараюсь не заострять внимание на своих неудачах и не слишком нудеть о том, как ненавижу хиппи и богатых. Я имею в виду практические навыки» говорит он. И я отвечаю, что знаю наизусть несколько стихов. А недавно научилась делать свечу из банки тунца в масле, не в собственном соку. И находить в лесу грецкий орех. А еще я знаю, что можно грызть березовую кору, и при необходимости ею можно питаться. Знаю, что нужно всегда носить с собой запас жевательной резинки, так как в случае всемирной катастрофы она поможет поддержать бодрость духа. и К тому же подавляет аппетит. А еще ее можно использовать как наживку для ловли рыбы. Но это сработает только со жвачкой ярких цветов в составе которой есть сахар. Только тогда рыба заинтересуется и клюнет на удочку, которую я уже мысленно соорудила из заострённой скрепки, веревки и палки. Рану, в случае чего, можно залечить припаркой из влажного табака. Красные муравьи съедобные, на вкус как лимон, а мормоны едят клубни лилий, так спасаясь в голод. Мальком Икс рассказывал, что в голодные времена его мама варила суп из одуванчиков. При недостатке воды нельзя есть, открывать рот, а силы нужно беречь. Без укрытия можно прожить три часа, без воды три дня, без еды три недели, без надежды три месяца. Не пейте свою мочу, это миф, что так можно напиться. Не ешьте снег, сперва его нужно растопить. Если болит зуб, можно наложить компресс из раскрошенного аспирина. Самодельная зубная паста получается из соды, мятного масла и воды. Можно пожевать палочку, расщепить ее и сделать зубную щетку. Он все время касается моей руки. Иногда сердце готово сбежать с первым встречным, прихватив лишь краюшку возле. Дома Генри играет в видеоигры. Повторяю акронимы на случай всемирной катастрофы, которая распечатала сегодня утром. НОМА – не оставайся в машине. НВН – не верь никому. СНС – страх, неопределенность и сомнения. ЛПЧН – лучше перебдеть, чем недобдеть. ЗАБНЕД – -E закон больше не действует. КСПС – каждый сам по себе. ДБН – дома больше нет. При следующей встрече рассказываю ему, сколько времени нужно, чтобы обнести город дамбой. Наш мэр уже консультировался с нидерландцами. В Нидерландах есть прибрежные деревни, где везде слышно, как волны разбиваются о берег. Чайки кружат и пахнет соленой водой, а море за стеной не видно. Он харизматичный и привык, что женщины на него клюют. Как-то раз он показывал мне фотографию бывшей жены. Она фоторепортер, красивая до невозможности. Француженка. А он французский канадец. Они вместе ездили по горячим точкам. Я спросила, встречается ли он только с красивыми женщинами. Он деликатно замолчал, задумался. «Похоже, да», — ответил он. «А у бывшей жены один глаз? Она носит повязку?» — спросила я. «Нет, не носит», — ответил он. Когда он уходит, Трейси говорит, что я дура, чтобы не пытаюсь с ним замутить. «Так и просидишь всю жизнь дома замужем», — говорит она. «Я и сижу всю жизнь дома замужем», — напоминаю я. «Вот и я о том же», — говорит она. «Я просто...» Я просто представляю, как ты меня разлюбишь. Это просто невыносимо, говорю я парню, который улыбнулся мне в вагоне метро. Говорю ему это телепатически. Уверен, он меня слышит. Он сидит и играет в игру на телефоне, а на меня больше не смотрит. Если французский канадец сбежит с трейси, я не обижусь. Таков закон жизни. Ассортативное спаривание. Под поезд бросаться я точно не стану. Ни за что. Лучше всем вместе врезаться в дерево. Я могла бы стать третьей пассажиркой в их машине. Пусть выживут и уйдут в закат, взявшись за руки. Но меня они никогда не забудут. Что мне нравится у Уилли, так это то, что он весь вечер готов слушать, как я рассказываю про Дзадзен. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Мне иногда любопытно, что он делает в наших краях. «Я тут проездом», — говорит он. «Ну да, конечно, слышали мы эту песенку. Плавали, знаем». У меня не сразу складывается картинка, чем он по жизни занимается. Судя по всему... Сначала он едет в какое-то ужасное место, где его чуть не убивают, потом уезжает и просто бродит там, где нет войны, пока не почувствует себя в силы снова вернуться на войну. Он рассказывает, что раньше ходил в долгие пешие походы. Однажды прошел по следам одного первооткрывателя XVIII века. Шел теми же тропами и останавливался в тех же населенных пунктах. Вместо путеводителя ориентировался на его дневники и в пути написал свою книгу. Точнее, что-то вроде черновика первой книги. Путешествие продлилось 8 месяцев. Лишь несколько отрезков пути он преодолел не пешком. Однажды в сильный дождь сел в восстановившуюся попутку и поразился, как отвык от скорости. Скорость казалась насилием над организмом. Мысли путались, нарушилось спокойствие ума. Он вцепился в дверцу и в панике ждал, когда можно будет выйти. «Так вам идется», — спрашивали нас в молодежной молитвенной группе. Они имели в виду рядом с Иисусом. Спрашиваю Уилла, наша страна больше похожа на мирную или на страну во время войны? Вообще-то я шучу, но он отвечает серьезно. «Атмосфера сейчас как накануне войны», — говорит он. «Это сложно объяснить, можно только почувствовать, если знаешь, о чем речь. Даже если все кругом убеждают друг друга, что все будет хорошо, это чувствуется, причем скорее физическим, чем на более тонком уровне». «Щетина дыбом встает, как у собаки?» «Да, именно так», — кивает он. Он рассказывает, что в походах детей обучают так называемой «минимизации потерь». Чтобы выжить, надо думать в первую очередь о группе. Если заботиться о потребностях окружающих, у человека появляется цель, а цель придает сил в чрезвычайной ситуации. По детям никогда не скажешь, кто из них окажется сильнее, а кто слабее. Но, как правило, богатые дети из пригородов – самые слабенькие, потому что в их среде нет хищников. Не знаю, как Бен справлялся с мышами один. Мне приходится звонить ему и спрашивать, как отмыть следы мышиных какашек с полочки для специй и с полки под ней. Я уже час стою в желтых резиновых перчатках с бутылкой дезинфицирующего средства и мокрыми бумажными полотенцами и перевела уже столько бумаги, что свела на нет все хорошее, что сделала для экологии планеты до сегодняшнего дня. Мне же потом придется поставить специи на место. Значит ли это, что нужно быть каждую баночку, каждую по отдельности?» «Я мыл», — ласково отвечает Бен. «Но ты можешь не мыть, не обязательно. Главное — выброси какашки». Он смеется, когда я рассказываю, что оттираю следы уже целый час. И говорит... Все в жизни когда-то бывает в первый раз. Кажется, я по нему скучаю. По теплу его тело, когда он лежит рядом в кровати. По милым шуткам и маленьким проявлениям доброты. С Беном я уверена, что он будет относиться ко мне по-доброму всегда, даже если я этого не заслужила. Странно, женатые всегда хотят снова оказаться в ситуации, когда они еще не знают друг друга так близко. А те, кто еще друг друга не знают, больше всего мечтают пожениться, лежать в постели и читать каждый свою книжку. Я продолжаю получать почту Сильвии что только людям в голову не придет. «Не нужно пытаться изменить солнце или океан», пишут они. «Достаточно изменить человека». «Чем меньше у человека рост, тем дольше он проживет», пишет один ученый. Кроме того, на людей небольшого роста тратится меньше ткани, меньше резины для обуви, и они помещаются в любой самолет. Вопрос. Как можно сделать человеческий организм более эффективным с помощью биотехнологий? Ответ. Ученые, в частности, изучали кошачий глаз. Как можно сделать человеческий глаз больше похожим на кошачий? Днем кошки видят почти так же хорошо, как люди, но ночью их зрение намного острее. Ученые подсчитали, что если у людей будет зрение, подобное кошачьему, вечернее освещение не понадобится, а это, в свою очередь, приведет к существенному снижению мирового употребления электроэнергии. А Обо всем этом я прочла в зале периодики в библиотеке. Но и о другом. Например, в одном журнале проведены все исследования одиночества и перечислены способы с ними справиться. В 1992 году Ханс с коллегами Обнаружил, что прохожие охотнее заводят разговор с женщиной, сидящей в одиночестве в парке на скамейке, если рядом с ней сидит кролик или черепаха, и менее охотно, если она смотрит портативный телевизор или пускает мыльные пузыри. Заходит один профессор. Он бледный, даже бледнее обычного. Не может даже договорить фразу. «А можно мне? Вы не против, если...» Говорят, одинокие люди начинают путаться в словах. Посреди ночи начинаю переживать из-за него. Думать о том, что надо было сказать, а я не сказала. Все признаки мне знакомы. С детства держу этот список в голове. «У тебя есть план?» — спрашивала я Генри, когда тот звонил мне поздно вечером и говорил, что хочет отдать какую-то вещь, которая ему больше не нужна. Мы долго говорили, а когда он решал, что пора вешать трубку, я заявляла, что мне нужно еще кое-что ему сказать, что-то важное. «Давай утром поговорим», — просила я. «Ты мне утром перезвони, и тогда я вспомню». Эта простая уловка всегда срабатывала. «Пусть думает, что завтра еще есть дела». Да что там завтра? Хотя бы через час или через минуту. Ученые говорят, что теория всего — технический термин, а не метафизический. Но у многих завсегдатаев нашего бара есть своя великая теория всего. В бытность свою барманом я много их слышала. Долгое время меня притягивали те, кто пережил утрату. Они корчили недовольные гримасы, когда я жаловалась на мелкие бытовые проблемы, и аж закипали, если я осмеливалась предположить, что не все в жизни, возможно, потеряно. А в последнее время я больше обращаю внимание на тех, кто пришел сюда за сексом. Тех, кто всякое повидал на своем веку, но это их не испугало. Такие знают, что каждый человек может сломаться или сломать. Умеют быть и гвоздем, и молотком. «Можно вопрос?» — спрашивает Уилл. «Валяй, спрашивай», — отвечаю я. «Откуда ты столько всего знаешь? Я же библиотекарь». Другие вопросы для Сильвии. Что первым исчезнет из магазинов? Зачем людям мифы? «Мы живем в эпоху антропоцена» Что такое культурный транс? Этично ли есть мясо? Что такое надзорный капитализм? Как спасти пчел? Что такое интернет вещей? Когда вымрет человечество? Сильвия решает прекратить записывать новое интервью. Просит меня просмотреть архив и выбрать те, что пойдут в эфир. Решаю переслушать интервью психолога, специализирующегося на жертвах катастроф, Тут объясняет, что в кризисные времена мысли начинают бегать по кругу, образуется петля, мозг пытается подобрать похожую ситуацию для сравнения. Вот почему в преддверии катастрофы необходимо составить план. В отеле изучите пожарные выходы. На пароме узнаете, где находятся спасательные жилеты. В самолете прочитайте карточку с инструктажем на случай чрезвычайной ситуации. Без такого плана люди сразу теряются. Мужья забывают про жен. Родители спасаются бегством, забыв о детях. И нужно повторять про себя как мантру. «У меня есть дети! У меня есть дети!» Как-то раз Сильвия уезжает на выходные и просит нас с братом присмотреть за домом. «Я нервничаю. Не нахожу себе места. Думаю о том, о чем думать не следует». В стенах шныряет так много мышей, что уснуть невозможно. Они издают не то шорохи, не то глухой гул, как от вентилятора. Какой-то маленький зверек прогрыз защитный кожух на баллоне с пропаном. У Генри все глаза красные. Мы встали очень рано. Сегодня утром была видна какая-то редкая особая луна. Мне надо оплатить стоматолога маме. В зуб мудрости попала инфекция, другой раскрошился. Она планирует ехать в университетскую клинику в четырех часах от дома. Люди приезжают в эту клинику издалека, даже те, кто живет за много миль. Желающих получить помощь так много, что в клинике устраивают лотерею. Кому-то везет избавиться от боли, а кому-то нет. В этом вся Америка. Здесь можно выиграть по-крупному. «Хочешь пойти куда-нибудь днем?» пишет Уилл, когда я возвращаюсь. Я жду, пока брат пригласит друга в гости, иду гулять с Уиллом. Мы идем в маленький парк, где я никогда раньше не бывала. Наверное, он живет где-то рядом. Мы не рассказывали друг другу, где живем. В центре парка прудик. Решаем проверить глубину. Нахожу палку и протягиваю Уиллу. Женщина и мужчина теперь равны, между прочим. Говорит он, но все равно ставит палку в воду, чтобы мне подыграть. Совет для выживающих в дикой природе. Даже если у вас нет совсем никаких снастей, для рыбалки понадобится только слюна и рубашка. Зайдите в воду и поднимите рубашку, чтобы под водой образовалось нечто вроде сети. Поплюйте в эту сеть. Слюна притягивает мелкую рыбешку. Для них это корм. Когда несколько рыбешек заплывет в вашу сеть, соберите рубашку внизу и резко выдернитесь воды. Теперь у вас есть ужин. Уилл смеется, когда я ему-то рассказываю. «Не лучший способ поймать рыбу», — говорит он. «Поверь, я знаю, я с детства рыбачу». Он вырос в глуши. Зимой у них окна снегом засыпало. Может, я ненадолго его очарую, но что будет, когда пелена спадет? Скоро он узнает, что я не умею рубить дрова и разводить костер. Бента привык, что я только болтаю и ничего не делаю. И у меня немало времени ушло, чтобы заручиться его благосклонностью. Меня пугает мысль, что придется быть с кем-то долго и заново заслуживать себе очки. Это кажется невозможным. Одно дело в начале, когда мужчина очарован, и все ему в тебе кажется замечательным. А другое потом. Рано или поздно это потом все равно настанет. Он настанет от тебя. От того, что ты все время ведешь себя одинаково, от твоих оплошностей больших и маленьких. Этого не вынесу. Трейси говорит, ерунда, все это надо хватать быка за рога и закрутить с Уиллом, пока Бен в отъезде. Я могла бы. Я могла бы. Могу. Надо всего лишь раздеться перед незнакомцем, которого в долгосрочной перспективе не интересует ни мое благополучие, ни психическую устойчивость. Неужели это сложно? Да я смогу. И может даже будет весело. Особенно если этот незнакомец смеется над моими шутками. Особенно, если ему нравится, что я никогда не ною и не спрашиваю, толстая ли я. Особенно, если он согласится за ручку водить меня к врачам и стоматологам, хотя мне совсем не хочется к ним идти. Ведь там я непременно умру, умру ужасной смертью. Особенно, если его не волнует моя бытовая безалаберность и то, что я как хиппи 70 не делаю интимную эпиляцию. Особенно, если он не против заботиться еще и о моем брате, поддерживать его финансово и эмоционально до конца жизни. И о матери, которая, конечно, добрая и хорошая, но без гроша за душой. Если незнакомец на все это согласен, почему бы и нет? Я двумя руками за и с радостью отдамся ему всеми доступными способами и буду делать это хоть до самого рассвета. Но я замужем. И счастлива, между прочим. Поэтому мы просто переписываемся. Шлем друг другу сообщения, стоит нам только разойтись в разные стороны. Всякие глупости, шутки про новости или то, как проходит наш день. Иногда я пишу ему и поздно вечером, но только совершенно невинные вещи. Например, сегодня написала из ванной. Интересный факт обо мне. Вместо электрической щетки я теперь пользуюсь обычной. Иногда Уилл вздрагивает, когда я заговариваю на неудобные темы. Он рассказал мне много интересного, но о войне не рассказывал никогда. Это, конечно же, не совсем так. Однажды он говорил о войне, точнее, не о самой войне, а о времени накануне войны. Когда сказал, что тело чувствует начало войны еще до того, как это понимает мозг, и человек начинает замечать то, на что раньше не обращал внимания. «Ты точно не шпион?» «Ты похож на шпиона», — однажды сказала я ему. «Я не шпион», — ответил он. «Но если хочешь, могу отправить тебе зашифрованное сообщение». На занятиях медитации одна женщина рассказывает, что с ней случилось. У нее такая болезнь, когда малейшее прикосновение причиняет боль. «Это невыносимо», — говорит она. Марго кивает. «Это невыносимо», — машинально повторяю я при себя. О том, как умер муж Марго, ходят разные слухи. Кажется, его укусила пчела. Это случилось с ним впервые в жизни, и оказалось, что у него смертельная аллергия. В некоторых дзен-буддистских монастырях слухами считается все, что люди говорят, не глядя друг другу в глаза. В коробке у Генри маленькие листочки бумаги, исписанные мелким почерком. Мы оба представляем, что будет, если кто-то найдет эту коробку. В первый раз у него ушла неделя, чтобы заполнить коробку. В следующий хватило четырех дней. Часто бывает так, что сначала мысли становятся все более и более ужасными, а потом все налаживается. Это нормально, этого стоит ожидать. Но можно ожидать чего-то и все равно удивиться. «Начнем?» — говорю я. Генри кивает сут улица. «В парке почти никого нет, потому что холодно. Мы сидим на дальней скамейке». Он по очереди читает заметки, как велела Марго. И я терпеливо слушаю, как ребенка сжигают, душат, вешают, живьем сдирают с него кожу, разрываю записки на кусочки, выбрасываю. Позже еду в лифте с наркоторговцем из квартиры 5С. Мы переглядываемся. В наших глазах читается вопрос. Знаешь ли ты, какая тьма внутри нас? Решаю спросить Уилла, ходил ли он когда-нибудь к психотерапевту. Бог миловал, — говорит он, отмахивается. Мол, смотри, я весь целый не сломанный. Ясно, — отвечаю я, — понимаю. А мне кажется, в его израненной головушке много чего творится. Повисает странная пауза, и он переходит на другую тему, резко как будто переключает передачу. Так погуляли с Генри. Без эксцессов? спрашивает он. Бог миловал, отвечаю я. Все, все, выключай свет, ложись спать. У меня есть лекарство от бессонницы, но мне нужны другие наркотики, те, что делают людей счастливее. Принимаю лекарства, но все равно просыпаюсь в три утра. Где мой муж? Где сын? Мы никогда не говорили о былае. Только один раз, когда Уилл спросил, умеет ли Элай охотиться и рыбачить. Я тогда рассмеялась. Мол, видел ту речку, но той ночью в постели я лежала и думала, «Канада, конечно же, Канада!» Потому что теперь я все время об этом думаю. Где будет безопаснее всего? На днях по телевизору выступала климатолог, рассказывала о своих детях. Трудно назвать конкретный регион и сказать, «Да, здесь будет безопасно, здесь останемся». Мне кажется, совсем безопасных мест уже не останется. Я... урон будет очень велик. Поэтому я советую быть как можно мобильнее, как можно гибче, адаптироваться ко всему, что случится. Мои дети билингвы и сейчас учат третий язык. У них по три паспорта, они могут учиться и работать в Евросоюзе, Канаде и Австралии. Звонит мать. Она оптом покупает носки и раздает их бездомным на улице. А в отделении для перчаток сдержит стопку долларов купюр и старается вложить по купюре в каждую пару носков. И это моя мать с ее крошечным фиксированным доходом. Боюсь, она совсем убьет свою машину. И так уже проехала много миль. Брат пытался найти ответ в книге цитаты «Отцов пустыни». Вот что нашел. Ешь солому, носи одежду из соломы, спи на соломе. Другими словами, презирай комфорт и взрасти в себе железное сердце. Подозреваю, что у Ио Кэтрин поехала крыша. В последнее время она пересылает мне сообщение такого странного содержания. Поделись с друзьями. В начале времен дети и родители были неразделимы и росли, как одно растение. Но потом разделились надвое. Дети, отдельные существа, стали рождаться у родителей. Последние так любили детей, что ели их. И Бог подумал, так продолжаться не может. Он уменьшил силу родительской любви на 99,9%, чтобы родители перестали есть своих детей. Я распечатала это письмо и показала Генри. Но он даже не рассмеялся. «Кэтрин хороший человек», — сказал он. «Ты тоже», — ответила я. «Я думаю о том, что мы все едины. Мы все принадлежим к одному человеческому роду». И тут вижу миссис Ковинский, которая идет по улице мне навстречу. Теперь мы обходим друг друга стороной. С тех пор, как я сказала, что не намерена больше выслушивать ее негатив. Рассказываю Вылу про открытки, для которых Генри придумывает надписи. А я помогаю. Я тоже хочу открытку, говорит он. Я придумываю для него пожелания и записываю на салфетке. Розочки цветут, травка колосится. Когда ты рядом, я почти не хочу удавиться. Скоро он уезжает. Соскучился по лесу. Хочет снова жить в глуши. Где-нибудь в Квебеке. Вчера он подарил мне азбуку Морзе издания 1931 года. Рядом с некоторыми сообщениями стояли маленькие карандашные точки. Я хочу передать сигнал. Прекратите свои действия и следите за моими сигналами. У нас пожар. Пока не нормализуется погода, сделать ничего нельзя. В последний день перед отъездом Буйла идем в океанариум. Я обожаю мант. Они плывут мимо, размахивая плавниками, как крыльями. У мант самый большой мозг среди рыб. Если поставить перед ними зеркало, они не будут вести себя так, будто увидели перед собой другую манту. Они подплывут, посмотрят, нырнут, махнув крылышком. «Что тебя здесь держит?» — спрашивает он. «Ты это серьезно?» — думаю я. Но не могу даже взглянуть на него. «Что меня держит?» — «Да все эти люди. Ты даже не представляешь, сколько их, этих людей».